29. Сразу после этого Рой выскочил в центр ринга, останавливая поединок. Бруно помог Ди подняться. Тот стоял на ногах вполне твердо. Я выдохнула. Счет 1 1-0 в пользу Теренса. крикнул Рой и снова подал знак сходиться. Я ждала, что затем Рой присоединится ко мне, но он принялся прохаживаться вдоль начерченной на полу черты, наблюдая за ходом битвы. Пришлось отойти к Бруно. «Как он?» Я кивнула на Ди. «Держится», — немногословно ответил секундант. «Вообще он отлично дерется. Ты заметила?» Как неудивительно это звучало, но... Да, кротыж Димитрий брал не силой, а умением. Пока Терренс неуклюже размахивал лапищами, Ди ускользал, заходил то слева, то справа и четко наносил удары. Где он так наловчился? Терренс все больше злился. На щеках играли желваки. Мокрая челка свесилась на глаза, но на его стороне было силище. Один пропущенный толчок, как в прошлом раунде, и поединок проигран. «Мне очень нужна победа Дмитрия. Реванш над мерзавцем Терренсом приятен сам по себе, но я-то, в придачу приз в виде свидания с Роем, я мельком взглянула на Роя, застывшего, с противоположной стороны площадки. Он следил за поединком, сложив руки на груди». «Статный, красивый». «Давай, иди!» — завопила я во всю силу легких. И будто в ответ на мои мольбы он совершил эффектный трюк. Поднырнул под кулак Терренса, обхватил противника сзади за талию, сделал подсечку и опрокинул виду на пол. Аж пыль в воздух поднялась. «Ура!» — закричала я. «И не только я!» — оказывается, чаровники с превосходством поглядывали на зеленух, словно сами лично завалили Терренса. Счет один-один», — возвестил Бруно. «Последний раунд». Рой протянул руку Терренсу, помогая встать на ноги, но тот был настолько зол, что оттолкнул секунданта. Он вытер тыльной стороной ладони под солба, размазывая грязь по лицу. Глаза горели ненавистью. «Мне сделалось страшно за Ди, который сейчас мирно беседовал с Бруно, ожидая, пока соперник придет в себя». Терренс, взревев, будто разгирённый бык, кинулся на Ди, не дожидаясь, пока секунданты покинут ринг. Он не привык проигрывать, и то, что незначительный, на первый взгляд, противник вот-вот возьмет верх, довело его до бешенства. «Ди, осторожно!» — пискнула я. Не знаю, мое ли предупреждение сыграло роль или Ди был на чеку, но ему снова удалось выскользнуть из удушающих объятий. Терренс тяжело дышал, израсходовав силы в бесполезных прыжках. А Ди пока даже не вспотел. Похоже, зря я ему не доверяла. Я почувствовала гордость за нашего смольвиной заступника, а ведь еще несколько минут назад я его стыдилась. Терренс, какой ты силач? насмешливо крикнула я. Никак не одолеешь. Как ты его назвал? Цыпленка, а кто тебе физиономию вчера расцарапал, не подскажешь? Яснее намекнуть, что на самом деле Терренс слабак, невозможно. Я думала, что помогаю Ди. Терренс отвлечется, потеряет бдительность. тут ты ему и прилетит. Однако после моих слов он озверел окончательно. Видно, решил, что терять ему нечего и сложил ладони в знакомом жесте, призывая стихийную магию. «Терренс, нет!» — крикнул Рой. Зрители засвистели, затопали, но Терренса это не остановило. Воздушная волна подхватила Ди, будто щепку, пронесла через весь зал и ударила о стену. Он упал на землю, словно сломанная кукла, неловко подвернув под себя руку. Из уголка рта тянулась тонкая струйка крови. У меня в груди будто что-то оборвалось. Я разрывалась между желанием выскочить на ринг и вцепиться в физиономию Терренса ногтями и броситься к Ди. В реальности же я застыла на месте, ошеломленное зрелищем бесчувственного тела Дмитрия. В ушах звенело от напряжения. Сквозь этот звон, как сквозь толстую шапку, пробивались возмущенные крики зрителей. Все это не заняло и нескольких секунд. Рой первый преодолел ступор и сделал шаг в сторону Ди, кинулся на помощь другу и Бруно. И тут выяснилось, что не все сюрпризы позади. Над головой лежащего без сознания Ди сгущалось грозовое облако, нам, чаровникам, хорошо знакомое. — А что, ваш Ди уже умеет призывать фамильяра? — удивленно спросил кто-то из зеленух. — С опаской спросил еще бы, темная дымная туча разве что молнии не метала, а так и выглядела очень мрачно. — Пока не умел, — растерянно ответил кто-то из однокурсников. — Рвыу! — рявкнула туча, и на наших глазах обратилась в огромную пуму, чей рост в холке достигал плеча взрослого мужчины. Серая шкура пумы лоснилась и переливалась багровыми искрами. Глаза горели зловещим огнем, хвост метался из стороны в сторону. Хлеща бока. Ди по-прежнему был без сознания и никак не мог повлиять на своего свежеиспечённого фамильяра. По издала низкий рык и медленно, шаг за шагом, направилась в сторону Терренса. «Они защищают своего хозяина», — вспомнила я. «Будут сражаться до конца с помощью когтей, зубов, клювов». «Ой-ой, что же будет?» Что червняки, что ведуны, не сговариваясь, полезли на подоконнике. Мои ноги приросли к полу. Пума, проходя мимо, потерлась щекой о мою безвольно свисающую руку и отправилась дальше. Терренс попятился, оступился, шлепнулся на задницу и пополз, отталкиваясь ногой, протирая штаны о грязный пол. Пума степенно и величественно подошла и остановилась, глядя на мерзавца сверху вниз, а тот всё ниже и ниже опускал голову. «Не могу сказать, что происходящее не пугало. Есть немного. И в то же время восхищало». — Такая мощь ощущалась в этом звере. Это вам не жабка с мягкой лапкой? — Хорошая девочка, — прорвала меня. — Сделай кусь. — Я мальчик, — ответил низкий рокочущий ракочущий голос. Пума искоса посмотрела на меня и могу поклясться. Я увидела улыбку на звериной морде. — С чего начнем? От ухо? Зверь принюхался к видуну, который принялся поскуливать от страха. — Или нос? Он ведь тебе не нужен, а, Терренс? — От. Пу пусти, заикась, прошептал тот. Я б больше не буду так. Как? Дружелюбно спросила Пума, скалив клыки. Вот и все, конец нашей тайне. Фамильяры не умеют держать язык за зубами, это всем известно. Не буду целовать девушек против их воли, больше ни одно не ударю. взвизгнул Терренс. В помещении повисла тишина. Червники и ведуны недоуменно переглядывались. Рой уставился на меня, точно в первый раз увидел. Интересно, он решил, что Терренс камнелес с поцелуями? Смешно сейчас об этом думать, но мои ставки поднялись. Проси прощения у Пеппи. Терренс перевел на меня взгляд. Ух, и жалко же он выглядел, сидя на полу весь в пыли, взъерошенный, помятый, перепуганный. Прости, Пеппи, промямлил он. Интересно, если не прощу, фамильяр где отгрызет ему ухо, как обещал, и все-таки я кивнула. «Объясняйся еще потом с деканшей по поводу отгрызенных ушей и носов». Пума рыкнула и распалась клочками темного тумана. Секунду спустя Дипа шевелился и сел, держась за голову, обвел взглядом зал трясущегося и поскуливающего Терранса, зрителей, рассевшихся на подоконниках, как птицы на жердочке. «Что здесь произошло?»